Возвращение Будды Я умер. Я долго искал слов, которыми я мог бы описать это. И убедившись, что ни одно из понятий, которые я знал и которыми привык оперировать, не определяло этого. И то, которое казалось мне наименее неточным, было связано именно с областью смерти. Я умер в июне месяце, ночью в одной из первых лет моего пребывания за границей. Это было, однако, не более непостижимо, чем то, что я был единственным человеком, знавшим об этой смерти, и единственным ее свидетелем. Я увидел себя в горах. Мне нужно было с той абсурдной и непременной необходимостью, которая характерна для событий, где личные соображения человека почему-либо перестают играть всякую роль, взобраться на высокую и почти отвесную скалу. Кое-где сквозь ее буровато-серую каменную поверхность неизвестно как прорастали небольшие колючие кусты. В некоторых местах даже были высохшие стволы и корни деревьев, ползущие вдоль изломанных вертикальных трещин. Внизу, в том месте, откуда я двинулся, шел узкий каменный карниз, огибавший скалу, а еще ниже, в темноватой пропасти, горная река текла с далеким и заглушенным грохотом. Я долго карабкался вверх, осторожно нащупывая впадины в камни и хватаясь пальцами то за куст, то за корень дерева, то за острый выступ скалы. Я медленно приближался к небольшой каменной площадке, которая была мне не видна снизу, но откуда, как я это почему-то знал, начиналась узкая тропинка. И я не мог отделаться от тягостного и непонятного, как все, что тогда происходило, предчувствия, что мне не суждено больше ее увидеть и пройти еще раз по тесным ее поворотам, неровным винтом, поднимавшимся вверх и усыпанным сосновыми иглами. Я вспомнил потом, что мне казалось, будто меня кто-то ждал наверху, чье-то нетерпеливое и жадное желание меня увидеть. Я поднялся, наконец, почти до самого верха, ухватился правой рукой за четкий каменный выступ площадки И через несколько секунд я был бы уже там, но вдруг твердый гранит сломался под моими пальцами, и тогда с невероятной стремительностью я стал падать вниз, ударяясь телом о скалу, которая, казалось, летела вверх перед моими глазами. Потом последовал резкий толчок необычайной силы, после которого у меня смертельно заныли мускулы рук и захватило дыхание. И я повис, судорожно держась оцепеневшими пальцами, за высохшую ветку умершего дерева, гнездившегося некогда вдоль горизонтальной трещины камня. Но подо мной была пустота. Я висел, глядя остановившимися и расширенными глазами на то небольшое пространство гранита, которое находилось в поле моего зрения, и чувствуя, что ветка постепенно и мягко смещается под моей тяжестью. Небольшая прозрачная ящерица на секунду появилась чуть выше моих пальцев, и я отчетливо увидел ее голову, ее часто поднимающиеся и опускающиеся бока, и тот мертвый ее взгляд, холодный и неподвижный взгляд, которым смотрят присмыкающиеся. Затем неуловимым и гибким движением она метнулась вверх и исчезла. Потом я услышал густое жужжание шмеля: то понижающееся, то повышающееся не лишенная, впрочем, некоторой назойливой мелодичности и чем-то похожее на смутное звуковое воспоминание, которое вот-вот должно проясниться. Но ветка все больше и больше оседала под моими пальцами, и ужас все глубже и глубже проникал в меня. Он меньше всего поддавался описанию, в нем преобладало сознание того, что это последние минуты моей жизни, что нет силы в мире, которая могла бы меня спасти, что я один, совершенно один, и что внизу, на страшной глубине, которую я ощущал всеми своими мускулами, меня ждет смерть, и против нее я безоружен. Я никогда не думал, что эти чувства, одиночество и ужас, можно испытывать не только душевно, но буквально всей поверхностью тела. И хотя я был еще жив, и на моей коже не было ни одной царапины, я проходил с необыкновенной быстротой, которую ничто не могло ни остановить, ни даже замедлить, через душевную агонию, через ледяное томление и непобедимую тоску. И только в самую последнюю секунду или часть секунды я ощутил нечто вроде кощунственно приятного изнеможения, странным образом неотделимого от томления и тоски. И мне казалось, что если бы я мог соединить в одно целое все чувства, которые я испытал за свою жизнь, то сила этих чувств, вместе взятых, была бы ничтожна по сравнению с тем, что я испытал в эти несколько минут. Но это была моя последняя мысль. Ветка треснула и сломалась, и вокруг меня завертелись с невыносимой быстротой, как в огромном кольце скалы, кусты и уступы, И, наконец, через бесконечно долгое время во влажном воздухе на камнях над рекой раздался тяжелый хруст моего рухнувшего тела. В течение еще одной секунды перед моими глазами стояло неудержимо исчезающее зрительное изображение отвесной скалы и горной реки. Потом оно пропало, и не осталось ничего. Таково было мое воспоминание о смерти после которой непостижимым образом я продолжал существовать, если предположить, что я все-таки остался самим собой. До этого мне много раз, как большинству людей, снилось, что я откуда-то падаю, и каждый раз я просыпался во время падения. Но в течение этого трудного подъема на скалу, и тогда, когда я встретил холодные глаза ящерицы, и тогда, когда под моими пальцами подломилась ветка, у меня было сознание, что я не сплю. Следовало допустить, что в этой отчетливой и, собственно, прозаической катастрофе, совершенно лишенной какого бы то ни было романтического оттенка или призрачности, существовало чье-то двойное присутствие свидетеля и участника. Эта двойственность, впрочем, едва намечалась и иногда переставала быть уловимой. И вот, вернувшись из небытия, я вновь почувствовал себя в том мире, где я до сих пор вел такое условное существование. Не потому, чтобы этот мир вдруг внезапно изменился, а от того, что я не знал, что же именно в нестройном и случайном хаосе воспоминаний, беспричинных тревог, противоречивых ощущений, запахов, чувств и видений определяет очертание моего собственного бытия. Что принадлежит мне и что другим, и в чем призрачный смысл – того меняющегося соединения разных элементов, нелепая совокупность которых теоретически составляла меня, дав мне имя, национальность, год и место рождения и мою биографию, то есть долгую смену провалов, катастроф и превращений. Мне казалось, что я медленно возникаю опять здесь, куда как будто бы я не должен был вернуться, забыв все, что было до сих пор. Но это не было потерей памяти в буквальном смысле слова. Я только непоправимо забыл, что именно следует считать важным и что незначительным. Я чувствовал теперь во всех обстоятельствах необыкновенную призрачность моей собственной жизни, многослойную и непременную, независимо от того, касалось ли это проектов и предположений или непосредственных и материальных условий существования, которые могли совершенно измениться, на расстоянии нескольких дней или нескольких часов. Это состояние, впрочем, я знал и раньше, и это была одна из вещей, которых я не забыл. Мир состоял для меня из вещей и ощущений, которые я узнавал так, как если бы я когда-то давным-давно уже испытал их, и теперь они возвращались бы ко мне точно из потерявшегося во времени сна». Это было даже в тех случаях, когда мне приходилось сталкиваться с ними уже, наверное, не в первый раз в моей жизни. Выходило так, словно в огромном и хаотическом сочетании самых разнообразных вещей, я почти ощупью искал тот путь, который некогда прошел, неизвестно как и когда. Может быть, поэтому большинство событий оставляло меня совершенно равнодушным, и лишь некоторые редкие минуты, заключавшие в себе то или иное совпадение и казавшиеся мне такими, с необыкновенной силой останавливали мое внимание. Мне было бы трудно определить, чем именно они отличались от других, каким-то одним необъяснимым оттенком, какой-то случайной, но очевидной для меня замечательностью. Почти никогда они не касались непосредственно моей собственной судьбы или моих личных интересов, Это были чаще всего непонятно как возникающие видения. Уже раньше в моей жизни бывало, что я годами как-то явно не принадлежал самому себе и принимал лишь внешнее и незначительное участие в том, что со мной происходило. Я был совершенно равнодушен ко всему, что меня окружало, хотя это были бурные события, иногда заключавшие в себе смертельную опасность. Но я знал о ней только теоретически – и не мог проникнуться ее настоящим пониманием, которое, вероятно, вызвало бы ужас в моей душе и заставило бы меня жить иначе, чем я жил. Мне нередко казалось, когда я оставался один, и мне никто не мешал погружаться в бесконечную последовательность неясных ощущений, видений и мыслей, что мне не хватает сил еще для одного последнего усилия, чтобы сразу, в одном огромном и отчетливом представлении Найти себя и вдруг постигнуть, наконец, скрытый смысл всей моей судьбы, которая до сих пор проходила в моей памяти, как случайная смена случайных событий. Но мне никогда не удавалось этого сделать. И даже никогда не удавалось понять, почему тот или иной факт, не имеющий ко мне никакого, казалось бы, отношения, вдруг приобретал для меня столь же непонятную, сколь очевидную важность. Теперь начинался новый период моего существования. Целый ряд необычайно сильных ощущений, многие из которых мне никогда не пришлось испытывать, проходили через мою жизнь. Зной безводных пространств и нестерпимая жажда. Холодные волны Северного моря, окружавшие меня со всех сторон, в которых я плыл часами к далекому и скалистому берегу. Горячее прикосновение смуглого женского тела, которого я никогда не знал. Я переносил иногда мучительные физические боли, характерные для неизлечимых недугов, описания которых я находил потом в медицинских книгах. Недугов, которыми я никогда не болел. Я неоднократно был слепым, я много раз был калекой, и одно из редких ощущений физического счастья, которое я знал, это было возвращающееся сознание и чувство того, что я совершенно здоров, и что в силу непонятного соединения случайностей я нахожусь вне этих тягостных состояний болезни или увечья. Но, конечно, далеко не всегда я переживал именно это. То, что стало теперь совершенно неизменным, это все та же странная особенность, из-за которой я почти не принадлежал себе. Как только я оставался один, меня мгновенно окружало смутное движение огромного воображаемого мира, которое неудержимо увлекало меня с собой, и за которым я едва успевал следить. Это был зрительный и звуковой хаос, составленный из множества разнородных вещей. Иногда это бывала музыка далекого марша, обрамленная со всех сторон высокими каменными стенами. Иногда это было безмолвное движение бесконечного зеленого ландшафта, перерезанного невысокими горами, который клубился передо мной с непонятной волнообразностью. Иногда это была далекая окраина голландского города с неизвестно как возникавшими каменными корытами, куда с ровным журчанием стекала вода. И углубляя это явное нарушение голландской действительности, к ним шли одна за другой женщины с кувшинами на голове. Во всем этом не было никогда никакой последовательности, и этот движущийся хаос явно не нес в себе даже отдаленную возможность сколько-нибудь гармонической схемы. И соответственно этому, в те времена моей жизни, которые были отмечены таким постоянным присутствием хаоса, мое душевное существование приобрело столь же неверный и колеблющийся характер. Я не мог быть уверен в длительности того или иного чувства. Я не знал, что придет ему на смену завтра или через неделю. И как в первых книгах, которые я прочел, научившись азбуке, Меня поразило, что люди там говорят вполне законченными фразами с классическим расположением подлежащих и сказуемых и точкой на конце. В то время, казалось мне, как на самом деле, никто никогда этого не делает. Так теперь мне представлялось почти непонятным, что тот или иной человек может быть бухгалтером или министром, рабочим или епископом, и быть твердо убежденным, что именно это важнее и постояннее всего» словно ряса епископа или куртка рабочего, таинственно и точно соответствовали подлинному назначению и призванию тех, на кого они были надеты. Я знал, конечно, что в данный отрезок времени и в данных условиях рабочий также не становился епископом, как епископ не превращался в рабочего, и это нередко продолжалось до тех пор, пока смерть не уравнивала их с неумолимым безличием. Но я чувствовал также, что мир, в котором одному из них суждено быть таким, а второму другим, может вдруг оказаться условным и призрачным, и тогда все опять неузнаваемо изменится. Другими словами, то, в чем проходило мое существование, было лишено для меня резко ограниченных и окончательных, в каком-то смысле, очертаний. В нем не было ничего постоянного, вещи и понятия, его составлявшие, могли менять форму и содержание, как непостижимые превращения бесконечного сна. И каждое утро, пробуждаясь, я смотрел со смутным удивлением на те же рисунки обоев на стенах моей комнаты в гостинице, которые всякий раз казались мне иными, чем накануне, потому что от вчерашнего до сегодняшнего дня произошло множество изменений. И я знал, не думая об этом, что и я успел измениться. Увлекаемый неощутимым и неудержимым движением. Я жил тогда в почти отвлеченном мире и никогда не находил в нем той логики мыслей или вещей, которая казалась некоторым из моих прежних учителей чем-то непременным и окончательным, каким-то основным законом всякой произвольной эволюции и всякого человеческого существования. И в эти же неверные и далекие времена я встретил человека, точно нарочно вызванного из небытия, чтобы явиться передо мной именно в эту эпоху моей жизни. Это был, собственно, не человек. Это было какое-то неузнаваемо искаженное напоминание о ком-то другом, некогда существовавшем. Его больше не было, он исчез, но не бесследно, так как после него осталось то, что я увидел, когда он впервые подошел ко мне, И сказал: Excusez-moi, de vous déranger. Вы не прье пам'анса джан. Извините, что я вас побеспокоил. Не могли бы вы судить мне немного денег? У него было темное лицо, покрытое густой и седой щетиной, оплывшие глаза и дряблые веки. На нем была черная порванная шляпа, длинный пиджак, похожий на короткое пальто, или короткое пальто, похожее на очень длинный пиджак, темно-серого цвета беловато-черные, лопнувшие во многих местах башмаки, и светло-коричневые штаны, покрытые бесчисленными пятнами. Глаза его, однако, смотрели перед собой спокойно и ясно. Но меня особенно поразил его голос, который совершенно не соответствовал его внешнему виду. Ровный и низкий голос с удивительными интонациями уверенности в себе. В нем нельзя было не услышать звуковое отражение какого-то другого мира, чем тот, которому явно принадлежал этот человек. Никакой бродяга или нищий не должен был, не имел ни возможности, ни права говорить таким голосом. И если бы мне было нужно неопровержимое доказательство того, что этот человек представлял собой живое напоминание о другом, исчезнувшем, то эти интонации и эта звуковая неожиданность были бы убедительнее, чем любые биографические сведения». Это сразу же заставило меня отнестись к нему с большим вниманием, чем то, которое я уделил бы обыкновенному оборванцу, обращающемуся ко мне за милостыней. Второе соображение, побудившее меня насторожиться, это был неестественно правильный французский язык, на котором он говорил. Это происходило в конце апреля в Люксембургском саду. Я сидел на скамейке и читал заметки о путешествии Карамзина. Он быстро посмотрел на книгу и заговорил по-русски, очень чистым и правильным языком, в котором, однако, преобладали несколько архаические обороты. Счел бы своим долгом соблаговолить и принять во внимание. За очень короткое время он успел сообщить мне некоторые сведения о себе, которые показались мне не менее фантастическими, чем его вид. Там фигурировало туманное здание Петербургского университета, которое он некогда кончил, историко-филологический факультет и какие-то неточные и уклончивые упоминания об огромном богатстве, которое он не то потерял, не то должен был получить. Я вынул 10 франков и протянул ему. Он поклонился, сохраняя выражение идеально неуместного достоинства и сняв шляпу с какой-то такой волнообразностью движений, которой я ни у кого не видал. Затем он ушел неторопливой походкой, осторожно переставляя ноги в порванных башмаках но и в его спине не было той испуганной настороженности или той физической несостоятельности, которые характерны для людей этой категории. Он медленно удалялся от меня. Апрельское солнце уже садилось, и мое воображение, спеша на несколько минут, как плохие часы, уже создавало вдоль Люксембургской ограды то сумеречное освещение, которое должно было наступить немного позже и которого тогда еще не было и мне запомнилась эта фигура нищего именно в сумерках, которые еще не наступили. Она двигалась и исчезала, окруженная молочной мягкостью уходящего дня, и в таком виде, неверном и призрачном, напоминала мне некоторые образы моего воображения. Я вспомнил потом, вернувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый но несомненный след своего медленного растворения, такое освещение я видел на некоторых картинах, и, в частности, на одном полотне Кареджо, которого, однако, я не мог восстановить в моей памяти. Но усилия памяти незаметно для меня переходили в нечто другое, не менее привычное и только усилившееся за последнее время. Эту непрекращающуюся смену видений, которые преследовали меня. Я видел то женщину в глухом черном платье, проходившую тяжелой походкой по узкой улице средневекового города, то полного мужчину в европейском костюме и очках, растерянного и несчастного, который искал что-то, чего не мог найти, то высокого старика, идущего по извилистой пыльной дороге, то широко раскрытые и наполненные ужасом женские глаза на бледном лице, которые я почему-то давно и хорошо знал. И одновременно с этим я испытывал тягостные и чужие чувства, которые смешивались с моими личными ощущениями, связанными с тем или иным событием моей жизни. И я замечал, что некоторые душевные состояния, вызванные вполне определенными причинами, продолжали существовать уже после того, как эти причины исчезли. И я спрашивал себя, что же именно предшествовало чему? Причины чувству или чувства – причинам. И если это так, то не предопределяло ли оно в некоторых случаях нечто непоправимое и существенное, нечто принадлежащее к тому материальному миру, над которым, казалось бы, властны лишь законы тяготения и соотношения чисел? И другой неизменный вопрос возникал передо мной. Чем я был связан с этими воображаемыми людьми, которых я никогда не выдумывал, и которые появлялись с той же неожиданностью, как тот, кто сорвался со скалы и в ком я умер не так давно, как эта женщина в черном, как те, кто еще, несомненно, ждал меня, с упорной жадностью кратковременного и призрачного воплощения во мне. Каждый из них был не похож на других, и их нельзя было спутать. Что связывало меня с ними?» законы наследственности, линии которых расходились вокруг меня такими причудливыми узорами, чьи-то забытые воспоминания, непонятно почему воскресавшие именно во мне, или, наконец, то, что я был частью чудовищно многочисленного человеческого коллектива, и время от времени та непроницаемая оболочка, которая отделяла меня от других и в которой была заключена моя индивидуальность, вдруг теряла свою непроницаемость и в нее беспорядочно врывалось нечто, мне не принадлежавшее, как волны, проникающие с разбега в расщелину скалы. Я никому не мог рассказать об этом, зная, что это было бы принято как бред или особенная форма сумасшествия. Но это не было ни тем, ни другим. Я был идеально здоров, все мускулы моего тела функционировали с автоматической точностью. Никакой университетский курс не казался мне трудным, Логические и аналитические мои способности были нормальными. Я не знал, что такое обморок. Я почти не знал физической усталости. Я был как будто бы создан для подлинного и реального мира. И вместе с тем другой, призрачный мир неотступно следовал за мной повсюду. И почти каждый день, иногда в комнате, иногда на улице, в лесу или в саду, я переставал существовать. Я как таковой, такой-то и такой-то, родившийся там-то, в таком-то году, кончивший среднее учебное заведение несколько лет тому назад и слушавший лекции в таком-то университете. И вместо меня с повелительной неизбежностью появлялся кто-то другой. Этим превращением предшествовали чаще всего мучительные физические ощущения, захватывавшие иногда всю поверхность моего тела. Я помню, как однажды ночью, проснувшись, я явственно ощутил прикосновение к моему лицу моих длинных и жирных, неприятно пахнущих волос, дряблость моих щек и непонятно привычное чувство моего языка, касавшегося дыр в тех углах рта, где не хватало зубов. Через секунду, однако, понимание того, что я вижу это со стороны, и тяжелый запах, который я почувствовал сначала, исчезли. Потом, медленно, как человек, постепенно различающий предметы в сумеречном освещении, которое, кстати, было характерно для начала почти каждого моего видения, я узнал то очередное и тягостное воплощение, которого я стал жертвой. Я увидел себя старой женщиной с дряблым и усталым телом нездоровой белизны. В душной комнате, куда через маленькое окно, выходившее в узкий и темный двор теплыми летними волнами, вливалась тяжелая вонь нищенского квартала, это отрехлевшее тело, по бокам которого свисали длинные и толстые груди, и которого живот закрывало жировой складкой начало таких же толстых ног с неправильными и черными ногтями пальцев, лежало на серо-белой и влажной от пота простыне. Рядом с ним спал, закинув голову с тугими и частыми завитками черных волос, оскалив по собачьи в тяжелом сне белые зубы, Мальчишка-араб, спина и плечи которого были покрыты прыщами. Образ этой старой женщины недолго, однако, занимал мое воображение. Она постепенно терялась в полутьме. И я вновь находил себя на моей узкой кровати, в моей комнате с высоким окном над тихой улицей Латинского квартала. Утром, когда я проснулся и потом опять закрыл глаза, я увидел, на этот раз совершенно отчетливо со стороны, что араба уже не было в комнате, и в кровати оставался только труп старухи и запекшаяся кровь от страшной раны на шее. Больше я ее не видел, она исчезла навсегда. Но это было, несомненно, самое отвратительное ощущение, которое я испытал за всю мою жизнь, ощущение этого старого тела, жирного и дряблого, и в этой мучительной мускульной несостоятельности. С того дня, когда в Люксембургском саду я встретил впервые пожилого русского нищего, так отчетливо и неподвижно запечатлевшегося в моей памяти, черная порванная шляпа, щетина на лице, разваливающиеся башмаки и это удивительное то ли пальто, то ли нечто похожее на пиджак. Прошло около двух лет. Это были длительные, почти бесконечные годы моей жизни, наполненные безмолвным роем бредовых видений, в которых скрещивались коридоры, ведущие неизвестно куда, вертикальные колодцы, похожие на узкие пропасти, экзотические деревья и далекое побережье Южного моря, черные реки, текущие во сне и непрерывная смена разных людей, то мужчин, то женщин, смысл появления которых неизменно ускользал от моего понимания, но которые были неотделимы от моего собственного существования». И почти каждый день я ощущал эту отвлеченную душевную усталость, которая была результатом многообразного и неотступного безумия, странным образом не задевавшего ни моего здоровья, ни моих способностей и не мешавшего мне сдавать в свое время очередной экзамен или отчетливо запоминать последовательность университетских лекций. Иногда вдруг этот бесшумный поток прекращался без того, чтобы какой бы то ни было признак указывал мне, что это вот-вот случится. И тогда я жил беспечно и бездумно, с наслаждением, вбирая в себя зимний и влажный воздух Парижской улицы и ощущая с животной силой восприятие вкус мяса, которое я ел в ресторане, разрывая жадными зубами его сочные куски. В один из таких дней я сидел за столиком большого кафе на бульваре Монпарнас, пил кофе и читал газету. Позади меня уверенный мужской голос сказал, заканчивая, по-видимому, судя по финальной интонации, какой-то период, которого я не слышал. «И поверьте, что у меня достаточный жизненный опыт, чтобы это утверждать». Я обернулся. Мне показалось, что я уловил нечто знакомое в звуке этого голоса но человек, которого я увидел, был мне совершенно неизвестен. Я быстро осмотрел его. На нем было плотное пальто, крахмальный воротничок, темно-красный галстук, синий костюм, золотые часы, браслет на руке. Он был в очках, перед ним лежала книга. Рядом с ним сидела блондинка лет тридцати, художница, которую я несколько раз встречал у каких-то знакомых. Она курила папиросу и невнимательно, казалось, слушала его. Затем он закрыл книгу, снял очки, он был, вероятно, дальнозорок, и я увидел его глаза. И тогда, не веря самому себе, я узнал человека, которому я дал 10 франков в Люксембургском саду. Но я мог его узнать только по глазам и по голосу, так как в остальном, между этим господином в кафе и тем оборванцем, который два года тому назад подошел ко мне и попросил денег, не было решительно ничего общего. Я никогда не думал, что платье может так изменить человека. В его превращении было нечто неестественное и неправдоподобное. Это было какое-то обратное движение времени, казавшееся совершенно фантастическим. Два года тому назад этот человек существовал только как напоминание. Теперь это напоминание почти чудесным образом вернулось к тому, кто ему некогда предшествовал, и чье исчезновение должно было быть безвозвратным. Я не мог прийти в себя от искреннего изумления. Художница поднялась и ушла, помахав мне на ходу рукой в знак приветствия и прощания одновременно. Тогда я подошел к его столику и сказал, «Простите, мне кажется, что я имел удовольствие с вами где-то встречаться». «Садитесь, пожалуйста», — ответил он со спокойной вежливостью. «Это делает честь вашей памяти». Вы первый из всех, с кем я был знаком в прежнее время и кто меня узнал. Вы говорите, что мы с вами встречались? Это совершенно верно. Это было в тот период времени, когда я жил в трущобе, на улице симон Лефран. Он сделал неопределенный жест рукой. Вы хотели бы знать, что со мной случилось? Ну что ж, начнем с того, что чудес на свете не бывает. Еще несколько минут тому назад я думал так же, как вы. Теперь я начинаю в этом сомневаться. «Напрасно», — сказал он. «Нет ничего более неверного, чем внешний аспект вещей. Строить на этом какие-либо утверждения можно, только заранее допустив совершенную произвольность. Через пять минут причины моей метаморфозы будут вам казаться абсолютно естественными». Он уперся локтями в столик. «Не помню, говорил я вам в те времена». И он рассказал мне, что именно с ним произошло и в этом действительно не было ничего чудесного. В одном из балтийских государств, он не сказал которым, жил его старший брат, сохранивший после революции довольно крупное состояние. По словам моего собеседника, это был жестокий и скупой человек, остро и заранее ненавидевший всех, кто мог или мог бы обратиться к нему с просьбой о деньгах. Он был одинок, и наследников у него не было. Некоторое время тому назад он утонул, купаясь в море, и наследство досталось его брату, которого в Париже на улице Симон-Лефранк разыскал адвокат. После того, как были выполнены формальности, он получил состояние, оценивавшееся во много сот тысяч франков. Тогда он снял квартиру на улице Молитор и жил там теперь один, проводя время, как он сказал, в чтении и приятном бездействии. Он пригласил меня как-нибудь зайти к нему без предупреждения, в такие-то или такие-то часы. Если я хотел уже, наверное, застать его дома, я мог бы предварительно позвонить по телефону. На этом мы с ним расстались. Я еще оставался в кафе, а он ушел, и я опять, как два года назад, смотрел ему вслед. Был холодный, в отличие от позапрошлогоднего, апрельский день. Он шел по широкому проходу между столиками и медленно исчезал в мягком электрическом свете, в новом тугом пальто и новой шляпе. И теперь уверенность его походки не могла бы никому показаться неуместной, даже мне, которого она так поразила при нашей первой встрече. Оставшись один, я задумался, сначала беспредметно и созерцательно, Потом в этом бесформенном движении мыслей стали появляться более определенные очертания, и я начал вспоминать, что было в это же время два года тому назад. Теперь было холодно, тогда было тепло. И тогда я также остался сидеть на скамейке Люксембургского сада, как теперь в кафе после ухода этого человека. Но тогда я читал Карамзина, и тотчас же, забывая прочитанную страницу, я все возвращался к размышлениям об особенностях XIX столетия и о резком его отличии от двадцатого. Я думал даже о разнице политических режимов. Мысль, вообще говоря, занимавшая мое внимание чрезвычайно редко, и мне казалось, что XIX век не знал тех варварских и насильственных форм государственности, которые были характерны для истории некоторых стран именно в XX столетии. Я вспоминал теории Дюркгейма об общественном принуждении, социаль, и опять, отвлекаясь от университетского курса, переходил к суждениям более общего и более спорного порядка. Я думал, что глупость государственного насилия должна казаться современником гораздо более очевидной, чем так называемым будущим историком, которым должна быть непонятна именно личная тягостность этого гнета соединенная с отчетливым пониманием его абсурдности. Я думал еще, что государственная этика, доведенная до ее логического пароксизма, как кульминационный пункт какого-то коллективного бреда, неизбежно приводит к почти уголовной концепции власти. И в такие периоды истории власть действительно принадлежит невежественным преступникам и фанатикам, тиранам и сумасшедшим. Иногда они кончают жизнь на виселице или гильотине, Иногда умирают своей смертью, и их гроб провожают безмолвные проклятия тех, кто имел несчастье и позор быть их подданными. Я думал еще о великом инквизиторе и о трагической судьбе его автора, и о том, что личная, даже иллюзорная свобода может оказаться в сущности отрицательной ценностью, смысл и значение которой нередко остаются неизвестными» потому что в ней заключены с предельно неустойчивым равновесием начало противоположных движений. Но теперь я был далек от этих мыслей. Они казались мне темными и незначительными по сравнению с эгоистическими соображениями о моей личной судьбе, призрачная неверность которой не переставала занимать мое внимание, тем более что моя сегодняшняя встреча совпала по времени с концом этого счастливого периода существования, в котором я тогда находился, и блаженность, я не мог найти другого слова «которого», заключалась в том, что я жил эти недели не видя снов и не думая ни о чем. Уже за день до этого мной овладело смутное беспокойство, беспричинное, как всегда, и потому особенно тягостное. Оно усилилось через день и затем не покидало меня больше. Мне стало казаться, что мне угрожает какая-то опасность, столь же неопределенное, сколь непонятное. Если бы я не привык давно к неотступности этого призрачного мира, который так неизменно следовал за мной, я бы, может быть, стал бояться, что у меня начинается мания преследования. Но особенность моего положения заключалась именно в том, что, в отличие от людей, пораженных подлинным безумием, которые были бы твердо убеждены, что их действительно преследует кто-то невидимый и неуловимый, у кого множество агентов – кондуктор автобуса, прачка, полицейский, незнакомый господин в очках и в шляпе. Я знал, что моя тревога объясняется исключительно и всецело произвольным скачком воображения. Я знал, что, живя так, как жил я, не располагая почти никакими личными средствами, не будучи связан ни с какими политическими организациями, не занимаясь никаким видом общественной деятельности – и вообще не выделяясь решительно ничем из анонимной многомиллионной массы парижского населения, я не мог быть целью преследования со стороны кого бы то ни было. Не существовало ни одного человека в мире, для которого моя жизнь могла представлять какой-либо интерес. Не было никого, кто мог бы мне позавидовать. Я прекрасно понимал, что моя смутная тревога совершенно беспредметна, и что для нее нет и не может быть никаких оснований. Но непостижимым образом я продолжал ее испытывать, и явная очевидность ее необоснованности не могла вывести меня из этого состояния. Однако в противоположность маньякам, которых внимание бывает напряжено до крайности, и от которых не ускользает ни одна подробность из того, что происходит вокруг них, и в чем они упорно ищут присутствие преследующего их врага, я жил и двигался точно окруженный легким туманом, лишавшим предметы и людей резкой отчетливости контуров. Я засыпал и просыпался с этим ощущением бесформенной тревоги и предчувствия. Так проходили дни, и это продолжалось до той минуты, когда я, были сумерки и парижского вечера, бродя без цели по улицам незнакомой мне части города, свернул в узкий проход между домами. Было уже почти совсем темно. Проход оказался удивительно длинным, и когда я дошел до его конца, я очутился перед глухой стеной, откуда под прямым углом начинался поворот влево. Я направился к выходу, который, по моим расчетам, должен был находиться где-то близко. За поворотом было еще темнее. Я шел вдоль двух стен и смутно различал, что в одной из них время от времени попадались ниши, назначение которых мне представлялось загадочным. Я прошел так несколько десятков метров в мутной темноте, над которой было беззвездное небо. Стояла полная тишина, нарушаемая только звуком моих шагов по неровной мостовой. И вдруг, когда я поравнялся с одной из тех ниш, которые я заметил в начале прохода, оттуда с необычайной быстротой и совершенной беззвучностью Рванулась чья-то черная тень, и я за одну короткую часть секунды успел испытать тот смертельный ужас, к которому давно уже был подготовлен этим непрекращающимся многодневным состоянием тревоги. Затем я почувствовал на своей шее цепкие пальцы человека, который так неожиданно и необъяснимо бросился на меня. Как это не покажется странно, с этого момента я перестал испытывать и отвлеченную тревогу и непосредственный ужас. Для этого, впрочем, у меня не оставалось времени. Но в том, что происходило тогда, уже было нечто реальное и несомненное, была действительность, а не неотразимая абстракция. Инстинктивным движением я напряг мускулы шеи. По неистовому зажиму пальцев, охвативших мое горло, было очевидно, что они принадлежали взрослому и сильному мужчине, на стороне которого вдобавок была неожиданность нападения. Но одновременно с этим мне было ясно, что вопреки кажущемуся превосходству его положения и отчаянности моего собственного, преимущество в конечном итоге должно было остаться за мной. Я понял это в первую же секунду. Я много времени занимался разными видами спорта и, в частности, борьбой, и мне нетрудно было определить, что нападавший на меня человек не имел об этом никакого представления и мог полагаться только на свою физическую силу. Он, вероятно, ожидал, что я схвачу его за кисти рук и попытаюсь их отвести от моей шеи, естественная и чаще всего бесполезная защита неподготовленного человека. Но я нащупал в темноте, уже почти задыхаясь, его мизинцы, и потом резким движением обеих рук одновременно я отогнул их назад, ломая их нижние суставы. Он сразу ахнул и застонал, и мне стало непривычно легко дышать после того, как он отпустил мое горло. Теперь он безмолвно корчился передо мной в темноте, и в обычное время это, наверное, вызвало бы мое сострадание. Но я находился в припадке внезапной и бешеной злобы. Так точно этот неизвестный человек воплощал в себе причину той длительной тревоги, которую я испытывал все это время. Так точно виновником этого был именно он. Я толкнул его в одно плечо, одновременно притянув к себе другое, И когда он, не успев понять этого, повернулся ко мне спиной, я сзади захватил правой рукой, согнутой почти под прямым углом, его шею. Пальцами левой руки я зажал кисть правой и стал затягивать этот мертвый узел, ни на секунду его не ослабляя. Словом, я сделал то, что должен был сделать он, чтобы попытаться меня задушить, и чего он не сделал, подписав этим свой смертный приговор». Он дернулся несколько раз, но я знал, что положение его было безнадежно. Потом, когда всякое сопротивление кончилось, я разжал руки, и его труп тяжело и мягко упал к моим ногам. Было так темно, что я не мог рассмотреть, как следует его лица. Я заметил только, что у него были небольшие усы и черные курчавые волосы. Я прислушался. По-прежнему вокруг меня стояла совершенная тишина. И когда я сделал первый шаг, то звук его мне показался тревожно громким. Не оборачиваясь, я пошел вперед. Вдалеке, наконец, показался неверный свет, по всей видимости, уличного фонаря, и я вздохнул свободно. Но в ту минуту, когда я почти дошел уже до выхода из этой ловушки, меня что-то ударило по голове с необыкновенной силой, и я потерял сознание. Мне смутно казалось в забытии, что меня куда-то везут, по-видимому, ко мне был применен довольно сильный наркоз, потому что бессознательное или полусознательное мое состояние было неестественно долгим. Когда я, наконец, открыл глаза, я лежал на узкой каменной скамье в небольшой камере с высоким потолком и тремя серыми стенами. Четвертой стены не было. На ее месте сиял огромный световой прорез. Я совершенно потерял представление о времени. За глухой деревянной дверью послышались шаги и раздались голоса, говорившие что-то, чего я не разобрал. Потом они удалились. Я осмотрел камеру и только тогда увидел, что я был не один. Справа от меня на второй каменной скамье сидел, прислонившись к стене и поджав под себя ноги, какой-то человек в лохмотьях. Глаза его были закрыты, но губы беззвучно шевелились. Затем он повернул голову ко мне, Веки его медленно поднялись, и я встретил его взгляд, прозрачный, пустой и холодный настолько, что мне сразу стало не по себе. Все, что происходило потом, я помнил совершенно отчетливо, за исключением одной подробности, которой не могли восстановить никакие усилия моей памяти. Я не помнил, на каком языке мы говорили, сначала он и я, затем все остальные. Мне казалось, что некоторые фразы были сказаны по-русски, другие — по-французски, третьи — по-английски или по-немецки. «Позвольте вас приветствовать», — сказал человек в лохмотьях, и меня удивил тускло-невыразительный его голос. «Не имею удовольствия знать вашу фамилию». Я назвал себя и спросил, не может ли он объяснить мне, где я нахожусь и почему я сюда попал. «Вы находитесь в здании предварительного заключения». «В здании предварительного заключения?» — повторил я с изумлением. «Но по какому поводу?» «В ближайшем будущем вам, вероятно, будет предъявлено соответствующее обвинение. Какое именно, я не знаю». В световом прорезе, почти задевая его крылом, медленно пролетела огромная птица с голой шеей. Ее появление здесь и ответы моего собеседника показались мне настолько неправдоподобными, что я спросил, «В какой стране все это происходит?» «Вы находитесь на территории центрального государства». Почему-то я нашел этот ответ удовлетворительным. Вероятно, это объяснялось тем, что действие наркоза еще не окончательно прошло. Я встал с некоторым усилием, сделал несколько шагов, приблизился к просвету, явно заменявшему окно, и невольно отшатнулся. Он выходил во двор, и камера была на необыкновенной высоте, вероятно, 30-го этажа. Против дома, отделенное от него расстоянием в 40 или 50 метров, Возвышалась сплошная стена. «Бегство отсюда невозможно», — сказал мой сосед, следивший за каждым моим движением. Я кивнул головой. Потом я сказал ему, что отказываюсь понимать, почему я сюда попал, что не знаю за собой никакой вины и что все это мне представляется совершенно абсурдным. Затем я спросил его, за что он арестован и что ему грозит. Тогда он первый раз улыбнулся и ответил — что в данном случае речь идет о явном недоразумении и что ему лично не угрожает никакое наказание. «А что именно случилось с вами?» – спросил он. Я подробно рассказал ему о тех малоубедительных фактах, которые так неожиданно привели меня сюда. Он попросил меня сообщить ему еще некоторые данные из моей биографии и, выслушав меня до конца, сказал, что он вполне удовлетворен моими объяснениями и что он ручается за мое освобождение. Мне должно было показаться, что такое заявление со стороны оборванного арестанта звучит по меньшей мере странно. Но я принял его всерьез. Мои аналитические возможности еще не вернулись ко мне. Через некоторое время дверь камеры отворилась, и два вооруженных солдата, один из которых прокричал мою фамилию, повели меня по длинному коридору с розовыми стенами и многочисленными поворотами. На каждом повороте висел громадный, все один и тот же портрет какого-то пожилого бритого человека с лицом, напоминавшим лицо среднего мастерового, но с неестественно узким лбом и маленькими глазами. На человеке этом было нечто среднее между пиджаком и мундиром, увешанное орденами, якорями и звездами. Несколько статуй и бюстов этого же мужчины были расставлены вдоль стен». Мы дошли, наконец, в полном безмолвии до двери, через которую меня втолкнули в комнату, где за большим столом сидел немолодой человек в очках. Он был в каком-то странном, полувоенном полуштатском костюме, напоминавшем по покрою тот, который был изображен на портретах и статуях. Он начал с того, что вынул из ящика стола огромный револьвер и положил его рядом с пресс-папье. Затем, резким движением подняв голову и глядя на меня в упор, он сказал, «Вам, конечно, известно, что только чистосердечное признание может вас спасти». После длительной ходьбы по коридору, солдаты шли скорым шагом, и я должен был идти с такой же быстротой, я чувствовал, что почти полуобморочное состояние, в котором я до сих пор находился, сменилось, наконец, чем-то более нормальным. Я опять ощущал свое тело так, как всегда, то, что было перед моими глазами, я видел совершенно ясно, и теперь для меня было очевиднее, чем когда-либо, что все происходящее со мной — результат явного недоразумения. Одновременно с этим тюремная обстановка и перспектива произвольного допроса казались мне раздражающими. Я посмотрел на сидящего человека в очках и спросил, «Простите, пожалуйста, кто вы такой?» «Здесь вопросов не задают», — резко ответил он. «В этом есть какое-то противоречие», — сказал я. «Мне показалось, что в вашем голосе, когда вы обратились ко мне, зазвучала явно вопросительная интонация». «Поймите, что речь идет о вашей жизни», — сказал он. «Диалектикой заниматься теперь поздно. Но, может быть, вам полезно будет напомнить, что вы обвиняетесь в государственной измене». «Не более, не менее?» «Не более, не менее!» «И не стройте себе никаких иллюзий. Это страшное обвинение». Повторяю, что только полное признание может вас спасти». «В чем же выражается моя государственная измена?» «Вы имеете наглость это спрашивать?» «Хорошо, я вам скажу. Государственная измена заключается уже в том, что вы считаете возможным допускать преступный принцип законности псевдогосударственных идей, которые противоречат великой теории центрального государства, выработанной лучшими гениями человечества» то, что вы говорите настолько нелепо и наивно, что на это как-то неловко отвечать. Я хотел бы только вам заметить, что возможность допущения того или иного принципа есть теоретическое положение, а не факт, в котором можно обвинять человека. Даже здесь, в трибунале центральной власти, вы говорите таким языком, в котором каждое слово отражает вашу преступность. Прежде всего, представитель власти — а в частности следователь, для вас непогрешим, и ни одно из его выражений не может быть названо ни наивным, ни нелепым. Но дело не только в этом, хотя теперь, после того, что вы сказали, ваша вина усугубляется еще одним пунктом – оскорбление представителей центральной власти. Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре на жизнь главы государства и, наконец, в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории. Кто такой Эртель? Человек, которого вы убили. Не пытайтесь этого отрицать. Центральной власти известно все. Полное сознание — это последний жест, который вы можете сделать и которого от вас ждет государство и общественное мнение всей страны. Единственное, на что я могу ответить, касается Эртеля. Этот человек был наемным убийцей. Я находился в состоянии законной самозащиты. Эртель, по-видимому, никогда до тех пор не имел дела с людьми, которые привыкли защищать свою жизнь, и его неловкость его погубила. Что же касается остальных обвинений, то это невежественный вздор, очень дурно характеризующий умственные способности того, кто его выдумал. Вы будете жестоко раскаиваться в ваших словах. Обращаю ваше внимание на то, что глагол «раскаиваться» составляет неотъемлемую часть понятий явно религиозного происхождения. Мне было странно его слышать в устах представителя центральной власти. «Что вы скажете во время очной ставки с вашими сообщниками?» Я пожал плечами. «Довольно!» — сказал он и выстрелил из револьвера. Пуля вошла в стену метра на полтора выше моей головы. Дверь отворилась, и те же солдаты, которые привели меня, вошли в комнату. «Отведите обвиняемого в камеру!» — сказал следователь. Только тогда, возвращаясь в камеру, взглядывая время от времени на портреты и статуи, я подумал, что действовал неправильно и не должен был отвечать следователю так, как я отвечал. Мне надо было просто доказывать ему, что я никак не могу быть тем, за кого он меня принимает. Вместо того, чтобы занять именно эту позицию, я говорил с ним так, точно принимал какую-то абсурдную законность его аргументации и не будучи с ней согласен, так сказать, диалектически, я все-таки оставался в том же плане, что и он. Вместе с тем было очевидно, что я был совершенно чужд миру, в который я попал. Лица конвоировавших меня солдат отражали полное отсутствие какой бы то ни было мысли или какого бы то ни было душевного движения. Портреты были похожи на олеографии, выполненные мастеровым, которого художественное убожество невольно вызывало жалость и презрение. Статуи были такими же. То, что говорил мне следователь, носило печать такой же свирепой умственной нищеты. И в мире, из которого я пришел, подобный человек не мог бы занимать такого места в судебном аппарате. Вернувшись в камеру, я собирался рассказать о допросе моему соседу, но меня тотчас же увели опять, на этот раз в другом направлении. И я попал ко второму следователю, который обращался со мной несколько иначе, чем первый. «Нам известно, — сказал он, — что мы имеем дело с человеком сравнительно культурным, а не простым наемником той или иной политической организации, которая нам враждебна. Вы знаете, что мы окружены врагами, и это вынуждает нас к сугубой осторожности и заставляет нас иногда принимать меры, которые могут показаться слишком крутыми, но которых не всегда удается избежать». Именно так произошло с вами. Мы знаем или, во всяком случае, хотим надеяться, что ваша вина меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Будьте откровенны с нами. Это и в ваших, и в наших интересах». Потому, как он говорил, было понятно, что он, конечно, гораздо опаснее первого следователя. Но я был почти рад этому. С ним можно было разговаривать другим языком. «Я понимаю ваше раздражение во время первого допроса продолжал он. «Произошла ошибка, чрезвычайно досадная. Следователь, к которому вы попали, обычно ведет только самые простые дела, хотя неизменно стремится к вещам, явно превышающим его компетенцию. Он, видите ли, выдвинулся по партийной линии, к нему нельзя предъявлять особенно строгих требований. Но перейдем к делу. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?» «Я хотел бы знать», — сказал я, — «за кого меня принимают?» Для меня очевидно, что все происходящее сейчас – результат недоразумения, которое мне хотелось бы выяснить. Моя фамилия, я назвал свою фамилию, такая-то. Я живу в Париже и учусь в университете на историко-филологическом факультете. Я никогда, как это легко установить при самом поверхностном следствии, не занимался политической деятельностью и не состоял ни в какой политической организации. Обвинения в том, что у меня были какие-то террористические намерения, настолько абсурдны и произвольны, что останавливаться на них я не считаю нужным. Я допускаю, что человек, за которого меня принимают, мог быть и террористом, и вашим политическим противником. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я надеюсь, что ваш государственный аппарат окажется все-таки достаточно рационально организованным, чтобы это установить. Стало быть, вы утверждаете, что Розенблат ошибся? Если так, то дело принимает для вас действительно трагический оборот. Кто такой Розенблат? Я впервые слышу эту фамилию и никогда не видел этого человека. Я должен сказать, что вы сделали все, чтобы никто и никогда его больше не увидел. Вы его задушили. Позвольте, полчаса тому назад мне сказали, что его фамилия была Эртель. Это ошибка. Как, опять ошибка? «Я никогда не ценил Розенблата, я лично», — продолжал следователь. «Когда вы назвали его наемным убийцей, вы были недалеки от истины. Несчастье заключается в том, что он был единственным, кто мог вас спасти. Вы лишили его этой возможности. У нас лежит его секретный рапорт о вас и о вашей деятельности. Приведенные там сведения слишком подробны и точны, чтобы быть вымышленными. К тому же этот человек был абсолютно лишен фантазии». Очень может быть, что сведения, которые заключаются в его рапорте, совершенно точны. Но единственное и самое важное соображение в данном случае – это что речь идет о ком-то другом, а не обо мне. Да, но как это доказать? Этот человек, в частности, не мог быть похож на меня, как близнец. Кроме того, он носил, я полагаю, другую фамилию. Есть, наконец, отличительные признаки – возраст, цвет волос, рост и так далее – Рапорт Розенблата, весьма обстоятельный во всем другом, не содержит, к сожалению, именно этих указаний. Кроме того, строго говоря, почему я должен верить вам, а не ему? Вы можете не верить мне, но нет ничего проще, как навести справки в Париже. Мы всячески избегаем контакта с иностранной полицией. Я начинал понимать, что мое положение безвыходно. Судебный аппарат Центрального государства отличался полным отсутствием гибкости и какого-либо интереса к обвиняемому. Функции его были чисто карательными. Тот примитивизм, который характерен для всякого правосудия, здесь был доведен до абсурда. Существовала одна схема – всякий, попавший в суд, обвинялся в преступлении против государства и подлежал наказанию. Возможность невиновности обвиняемого теоретически существовала, но ею надлежало пренебрегать. По-видимому, в моих глазах отразилось нечто похожее на отчаяние, потому что следователь сказал, «Боюсь, что доказать ошибку у вас нет материальной возможности. Тогда вам остается или упорствовать в бесплодном отрицании и тем самым умышленно идти на смерть, или подписать признание и примириться с тем, что вы проведете некоторое время в заключении, после чего вас снова ждет свобода. Полагаете ли вы, что обвиняемый должен быть в первую очередь честен? Несомненно. В таком случае я не могу подписать признание в том, чего я никогда не делал. Поступая так, я бы сознательно ввел в заблуждение судебные инстанции Центрального государства. Идеологически вы правы. Но вопрос не в этом». Вы вынуждены действовать в пределах ваших возможностей. Они, к сожалению, недостаточно широки, тут я с вами согласен. Определим их еще раз. Полное отрицание вины и возможность высшей меры наказания – с одной стороны. Признание и временное лишение свободы – с другой. Все остальное – теория. Советую вам подумать об этом. Я вызову вас в ближайшее время. Вернувшись в камеру, я подробно рассказал своему соседу о первом и втором допросе. Он слушал меня, сидя все в той же позе и закрыв глаза. Когда я закончил, он сказал, «Это легко было предвидеть». Я еще раз посмотрел на его лохмотье и на небритое его лицо и вспомнил, что этот человек обещал мне освобождение. «Вы думаете, можно что-нибудь сделать?» «Видите ли», — сказал он, не отвечая, я знаю эти законы лучше, чем любой следователь. Это, собственно, не законы, это дух системы, а не свод тех или иных положений. Он говорил так, точно читал лекцию. Отсутствие элементарных правовых норм ухудшается еще тем, что рядовые работники судебного ведомства отличаются чудовищной некультурностью и смешивают свои функции с функциями некоего юридического палача. Вы можете разбить их аргументацию и доказать им как дважды два-четыре, что они неправы, и их обвинительный акт составлен с наивной глупостью, что чаще всего соответствует действительности. Но это не играет никакой роли. Вас все равно приговаривают к наказанию. Не потому, что вы виноваты, и это доказано, а потому, что так понимаются задания центрального правосудия. Всякое рассуждение, в принципе, вещь наказуемая и отрицательная. Спор с юстицией — государственное преступление, так же, как сомнение в ее непогрешимости. Существует десяток формул, каждая из которых есть выражение особого вида невежественной глупости. В этот десяток формул втискивается вся многообразнейшая деятельность миллионов и миллионов людей. Бороться против этой системы, которую трудно определить в двух словах, я бы сказал, свирепый идиотизм, прекрасно. Бороться, стало быть, против этого свирепого идиотизма рациональным путем невозможно. Надо действовать иначе. Какие методы борьбы вы применили, когда Эртель Розенблат хотел вас задушить? Те, которым меня научили преподаватели спорта. Хорошо. Если бы вы действовали иначе, вас бы уже, наверное, не было на свете. Очень возможно, — сказал я. И я вспомнил тьму, зажим пальцев на моей шее, и то, как я начал задыхаться. В данном случае, зная, что вы ничего не достигнете ни тем, что вы правы, ни тем, что вы можете это доказать, вы должны действовать другим путем. Я нашел этот путь. Мне это стоило очень дорого, но теперь я не боюсь ничего. Мой способ действия непогрешим, и поэтому я обещал вам, что вас освободят. Я еще раз вам это подтверждаю. «Извините меня, но если вы располагаете таким могущественным средством борьбы, то как могло случиться, что вы оказались там же, где я?» «Я вам сказал уже, что это недоразумение», — ответил он, пожав плечами. «Меня арестовали ночью, когда я спал. Какое же это средство?» Он долго молчал, и губы его беззвучно шевелились, как в первый раз, когда я его увидел. Потом он сказал, не поднимая головы, «Я гипнотизер». Заключение следователя ему диктую я. А если он не поддается гипнозу? Такого случая я еще не встречал. Но даже если он не поддается этой форме гипноза, он поддается другой. Иначе говоря, иначе говоря я заставил бы его покончить жизнь самоубийством, и дело бы перешло к другому, который бы мне подчинялся. Еще одно, сказал я, удивляясь уверенности, с которой он говорил. «Следователь в ближайшее время вызовет меня, но вас при этом не будет. Вы можете подчинить себе его волю на расстоянии?» «Это было бы значительно труднее, но нас с вами вызовут почти одновременно. Как вы можете это знать?» «Когда вас допрашивал первый следователь, меня допрашивал второй». Потом этот спокойный человек погрузился в полное молчание, которого не нарушал в течение тех трех дней, что длилось мое ожидание следующего допроса, на котором должны были произойти, если верить ему, такие невероятные события. Два раза в сутки нам приносили пищу, которую я не мог есть сначала, настолько она была отвратительна. Только на третий день я проглотил несколько ложек какой-то светло-серой жидкости и съел кусок плохо выпеченного и упруго противного хлеба. Я чувствовал себя ослабевшим, но мое сознание оставалось совершенно ясным. Мой сосед за все это время не притронулся к пище. Чаще всего он оставался неподвижным, и было непонятно, как его мускулы и суставы выдерживали это длительное напряжение. Лежа на своей каменной койке, я думал о том, насколько действительность была фантастической, и как во всем, что меня окружало, был ясно ощущаемый смысл непроницаемой безвыходности. Геометрическая совокупность стен и потолка, заканчивающаяся открытым выходом в тридцатиэтажную пропасть, где то светило солнце, то шел дождь, и постоянное неподвижное присутствие со мной этого удивительного оборванца. Один раз, чтобы как-нибудь прервать это каменное безмолвие, я начал свистать арию из Кармен но мой свист звучал так тускло и дико и был так явно не к месту, что я тотчас же прекратил его. Я успел много раз обдумать во всех подробностях то, что со мной случилось, и констатировать, что, несмотря на несомненное присутствие в этом известной последовательности, соединение тех фактов, которые я восстанавливал в своей памяти, должно было, конечно, показаться совершенно иррациональным. Меньше всего я думал об опасности, которая мне угрожала, и, вопреки внешней неправдоподобности того, что обещал мне мой сосед, я верил каждому его слову. Наконец, вечером третьего дня за мной пришли. Я поднялся и ощутил в первый раз за все время необыкновенный холод внутри, быть может, отдаленный страх смерти, быть может, темную боязнь неизвестности. Я знал, во всяком случае, что я лично был лишен возможности защищаться. И я успел подумать о том, насколько все было проще и насколько я меньше был в опасности тогда, в этом темном парижском проходе, когда руки неизвестного убийцы сжимали мне горло. Тогда спасение моей жизни зависело от меня, от элементарного присутствия духа и привычной для меня быстроты движений. Теперь я был беззащитен. Меня ввели в кабинет следователя. Он предложил мне сесть и дал мне папиросу. Потом он спросил, «Вы обдумали то, что я вам говорил в прошлый раз?» Я кивнул головой. Ощущение холода внутри непонятным образом мешало мне говорить. «Вы подпишите ваше признание?» Мне потребовалось сделать над собой необыкновенные усилия, чтобы ответить на вопрос следователя отрицательно. Вместе с тем я знал, что только слово «нет» могло меня, может быть, спасти. Мне казалось, что у меня не хватит сил произнести его, и я понял в эту секунду, почему люди сознаются в преступлениях, которых они не совершали. Все мускулы моего тела были напряжены. Лицо мое налилось кровью. У меня было ощущение, что я поднимаю огромную тяжесть. Наконец я ответил «нет» и после этого все сразу ухнуло передо мной, и мне показалось, что я теряю сознание. Но я явственно услышал голос следователя. Нам удалось выяснить, что ваши показания, довольно убедительные на первый взгляд, это отягчает вашу вину, ложь. Тот, кто был вашей правой рукой в организации, которую вы возглавляли, выдал вас и подписал полное признание. Я вдруг сразу почувствовал себя легче но у меня было впечатление, что мой голос звучал очень неуверенно. Ни человека, ни организации, о которых вы говорите, никогда не существовало. Ваша система обвинения абсурдна. И в это время дверь открылась, и солдаты ввели моего соседа по камере. Потом они удалились. Я быстро посмотрел на него. Мне показалось, что он сразу стал выше ростом. — Вы не будете отрицать, что узнаете этого человека? — спросил следователь. Узнаю. Он явно хотел еще что-то прибавить, но удержался. Наступило молчание. Он встал со своего кресла и сделал несколько шагов по комнате. Затем он подошел к окну и отворил его. Потом он зигзагами вернулся к своему месту, но не сел, а остался стоять в неестественной и неудобной позе полусогнутого человека. У меня было впечатление, что с ним происходит нечто необъяснимое и тревожное. Вы плохо себя чувствуете? спросил я. Он не ответил. Человек в лохмотье пристально смотрел на него, стоя неподвижно и не произнося ни слова. Следователь опять подошел к окну и высунулся из него наполовину. Потом он сел, наконец, за стол и начал писать. Несколько раз он рвал листы бумаги и бросал их в корзину. Это продолжалось довольно долго. Лицо его покрылось каплями пота, руки дрожали. Затем он встал и сказал сдавленным голосом, «Да, я понимаю, что вы стали жертвами чудовищной ошибки. Я обещаю вам, как вы того требуете, произвести по этому поводу строжайшее расследование и жестоко наказать тех, кто в этом виноват. Центральная власть в моем лице просит вас принять ее извинения. Вы свободны». Он позвонил. Вошел офицер в голубом мундире. Он передал ему пропуск, мы вышли из кабинета и опять углубились в бесконечные переходы и коридоры стены которых были густо увешаны все теми же картинами, и получалось впечатление, что мы идем вдоль какого-то портретного строя полуофицеров-получиновников, многочисленных и одинаковых. Наконец мы дошли до огромных ворот, которые беззвучно распахнулись перед нами. Тогда я повернул голову, чтобы обратиться к моему спутнику, но чуть не остановился от изумления. Человека в лохмотьях больше не было». Рядом со мной шел высокий бритый мужчина в прекрасном европейском костюме, и на его лице была насмешливая улыбка. Когда ворота так же бесшумно затворились за нами, и раньше, чем я успел сказать слово, он сделал мне приветственный жест рукой, повернул направо и исчез. Сколько я не искал его глазами, я не мог его найти. Был душный летний вечер. На улицах горели фонари, гудели проезжавшие автомобили, зажигались зеленые и красные огни на перекрестках. Испытывая счастливое чувство свободы, я думал одновременно о том, что я буду делать в этом чужом городе, чужой страны, где я никого не знаю и где у меня нет пристанища. Но я продолжал идти. Автомобильное движение стало затихать. Я перешел неширокую реку по мосту, с обеих сторон которого были огромные статуи русалок. Потом пересек какой-то бульвар и начал подниматься по улице, отходившей оттуда несколько вкось. Там уже было совсем тихо. Я прошел так 200 или 300 метров. На повороте этой улицы, за которой шла другая, вся застроенная одноэтажными или двухэтажными особняками, неяркий фонарь освещал металлическую синюю дощечку, прибитую к стене. Я подошел к ней вплотную, и тогда с удивительной медленностью, точно из далекого сна, Белые буквы латинского алфавита, сначала совершенно расплывчатые, потом затвердевающие и становящиеся все более и более отчетливыми, возникли перед моими глазами. Они появились, затем стали мутными и снова расплылись, но через секунду появились опять. Я вынул к папиросу и закурил, обжигая себе пальцы спичкой. И только тогда я понял счастливую последовательность этих знаков. На синей табличке белой краской были выведены слова «16 район, улица Молитор». «Я давно привык к припадкам моей душевной болезни. И в том, что у меня оставалось от моего собственного сознания в этом небольшом и смутном пространстве, которое временами почти переставало существовать, но в котором все-таки заключалась моя последняя надежда на возвращение в реальный мир», не омраченный хроническим безумием, я старался стоически переносить эти уходы и провалы в чужое или воображаемое бытие. И все-таки каждый раз, когда я оттуда возвращался, меня охватывало отчаяние. В невозможности победить этот необъяснимый недуг было нечто вроде сознания своей обреченности и какого-то нравственного увечья, которое делало меня непохожим на других, точно я не заслуживал общедоступного счастья, быть таким же, как все. В тот вечер, когда я прочел эти буквы на синей дощечке, после нескольких секунд радости я испытал нечто похожее на тягостное чувство человека, которому еще раз был подтвержден неумолимый диагноз. Вечерний Париж показался мне иным, чем всегда. И, конечно, не таким, каким он был. И эта перспектива фонарей и листьев, освещенных фонарями, только оттеняла с трагической убедительностью ту непоправимую печаль, которую я ощущал. Я думал о том, что мне предстоит в будущем, и как сложится моя жизнь, мое подлинное существование, которое мне было так трудно нащупать и отыскать в этой массе болезненных искажений фантазии, преследовавших меня. Я не мог довести до конца ни одной задачи, требующей длительного усилия или для разрешения которой была необходима известная и непрерывная последовательность. Даже в мои отношения с людьми всегда входил или всегда мог войти тот элемент бредового затмения, которого я мог ожидать каждую минуту, и который искажал все. Я не мог быть целиком ответственен за свои поступки, не мог быть убежден в реальности происходившего. Мне нередко было трудно определить, где кончается действительность и где начинается бред. И теперь, когда я шел по Парижу, этот город казался мне не более убедительным, чем столица фантастического центрального государства. Я начал свое последнее путешествие именно с Парижа. Но где и когда я мог видеть нечто похожее на тот воображаемый лабиринт, куда меня повлекло властное движение моего безумия? Реальность этого прохода была, однако, предельна. И я помнил его поворот, и эти непонятные углубления его стен не менее ясно, чем все дома улицы, на которой я действительно жил в латинском квартале. Я знал, конечно, что улица существует, а проход возник только в моем воображении. Но эта бесспорная разница между улицей и проходом была лишена для меня той каменной и неподвижной убедительности, которую она должна была иметь. Затем мои мысли приняли другое направление. Почему именно я очутился здесь, в этом квартале Парижа, а не в другом? ни на Монмартре, например, или на больших бульварах. Вряд ли это могло быть случайным. Я не мог вспомнить, куда я направлялся, когда я вышел из дому, и что побудило меня предпринять это путешествие. Во всяком случае, я шел, не видя ни домов, ни улиц, потому что в это же время я находился в тюрьме Центрального государства. Но все-таки я двигался в определенном направлении и, вероятно, не ошибся в маршруте, хотя было очевидно, что та часть моего сознания — которая вела меня всю дорогу, действовала вне какого бы то ни было контроля с моей стороны. Она должна была быть автоматически безошибочна, как это случается всякий раз, когда человек не думает о том, что он делает, и его движения приобретают быстроту и точность, которые были бы невозможны, если бы эти движения направлялись сознанием. Тот факт, что я оказался здесь, не был случайным. Но куда я мог идти? Несколько лет тому назад я часто проходил этой дорогой, потому что тут жила женщина, с которой я был близок, и в те времена я знал каждый дом и каждое дерево на этом пространстве. Но я расстался с ней уже давно, и после этого улицы, ведущие к ее дому, потеряли их прежний волнующий вид и их ровные перспективы, в конце которых было здание и квартира на пятом этаже, где был сосредоточен для меня целый мир, одновременно прозрачный и теплый, представали передо мной неузнаваемо чужими. Я не мог вспомнить и почувствовал себя настолько усталым, что решил прекратить эти бесплодные поиски и вернуться домой. В конце концов, это не имело особенного значения. Я долго ехал в метро, потом вышел оттуда на станции «Одеон» и направился к своей гостинице, побуждаемой одним непреодолимым желанием лечь и заснуть. И когда я, наконец, оказался в постели, Была уже ночь. На улице слышались редкие шаги, женский голос пел из незримого граммофона Au trof Jurrier de l'Amure. Я быстро погружался в печальный мрак, беззвездный и теплый, как эта ночь, и вдруг в последнюю секунду моего пребывания по эту сторону сна, я вспомнил, что собирался быть сегодня вечером на Рюму Литор у моего знакомого, того самого, который так чудесно и неожиданно разбогател. Au turfois Jurrier de l'Amour в переводе с французского Было время, когда я смеялся над любовью.